Глава 12. До празднества святой Марины оставалось два дня, когда я, наконец, решила навестить могилу отца. На похоронах я не могла присутствовать, но теперь вернулась, и мне полагалось сходить на могилу. Усинца в свое кладбище, при церкви аккуратное, поросшее травой, со сторожем, который следит за могилами. Мы на лабуше все делаем сами, приходится. По сравнению с их могилами, наши выглядят языческими, как мингиры. Примечание Менгир, один из видов доисторических мегалитических памятников, неотесанный каменный столб, встречается в Британии, Англии и Скандинавии. Конец примечания. И мы заботливо ухаживаем за ними. Под одним очень старым надгробием похоронена юная пара, и надпись гласит просто «Генуле Бастоне, 1861-1887». Кто-то до сих пор приносит на эту могилу цветы,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 Краткая Бриман следует за цветистым Элеонора с невероятно длинными, почти бесконечными хвостиками букв, переплетающимися как плющ с именами выше и ниже строки. Элеонора, я произнесла это вслух, и у меня перехватило дыхание. Я нашла ее. Верно. Я знала, что она ее найдет, если не бросит искать. Это были монахини. Они стояли в дверях, улыбаясь, как яблочные куклы. Примечание яблочные куклы куклы с лицом из сушеного яблока. Изделие народных промыслов, конец примечания. В тусклом свете они словно помолодели, глаза блестели. Ты на нее похожа немножко, верно, сестра? Она немножко похожа на Элеонору. После этого все было просто. Все началось с Элеонорой и кончилось с Элеонорой.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 Это островная история из самых мрачных, но если вдуматься, мы так привыкли цепляться за свои камни, что обрели своего рода сопротивляемость, по крайней мере, кое-кто из нас. Сначала были два брата, неразлучные, как крабы жан Марен и Жан-Франсуа Прото, и, конечно, девушка, сплошной огонь, темперамент. Была в ней страсть, видно потому, как распласталась по странице ее подпись, с росчерками и завитушками, словно полное томление любовный роман. Она была не не объяснила сестра Терезы. Мсье Бриман привез ее из-за границы в одну из своих поездок. Она была сирота, без друзей, без денег. Десятью годами мало живу. Едва ли ей двадцать исполнилось. «Но настоящая красавица», — сказала сестра Экстаза. «Красивое, неуемное, взрывоопасное сочетание». А мсье Бриман был так занят, делая деньги, что после свадьбы, кажется, совсем ее не замечал. Он хотел детей, как все островитяне, но ей хотелось большего. Она не подружилась ни с кем из жену-синцев, для них она была слишком молодой, слишком иностранкой, и извела привычку каждый день сидеть в одиночку на эмартелях, глядя на море и читая книги. О, она обожала истории, сказала сестра экстаза, и читать, и рассказывать, про рыцарей и дам, про принцев и драконов.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 но со свойственным ей духом противоречия поставила и другое, более тайное имя на свидетельстве о рождении, которое мог увидеть любой желающий. Никто не сделал выводов, даже мой отец, он не смог бы прочитать такой сложный и полный завитушек почерк, а у Элеоноры на несколько месяцев поубавилась неуемность, ее внимание поглотил уход за ребенком.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 Но мы и догадывались, верно, сестра. Хоть люди нам и не исповедуются, но все равно рассказывают разные вещи. Когда же он маленький догадался, выяснил ли он случайно, или она сама ему сказала, или он увидел, как я тридцать лет спустя, имя на свидетельстве о рождении, написанное ее собственным цветистым почерком. Сестры выжидательно глядели на меня, улыбаясь. Я посмотрела на свидетельство о рождении, лежащее передо мной на столе, фиолетовые чернила, имя написано уже знакомым замысловатым завитушками почерком. Жан-Клод Дезире Сен-Жан, Франсуа Бреман. Мальчик был сыном Жана Большого.